Пятое. Нашим первым классным руководителем была старшая пионер-вожата Рината Ивановна, с которой мы сдружились, наверное, еще потому, что она нам ничего не преподавала, находясь на штатной должности двигателя революции. Без сучков и задоринок она довела нас до восьмого класса, после чего началась чехарда смены классных руководителей, приведшей в итоге к расхлябанности и дисциплине. Сидели уже, кто с кем и где хотел. А мы с Ткачевым, соседом по партии, вопреки господствующему коллективизму, даже додумались до открытой пропаганды об особенности общественных отношений. В пику всему человечеству, считая себя индивидуумами, игнорирующими общественные нагрузки, собрания, самодеятельность, сбор металлолома, макулатуры. И доигнорировались... Нас не приняли вместе с классом в Комсомол, что означало не больше ни меньше, как закрыть дорогу в высшие учебное заведение А еще потому не приняли, что на вопрос, для чего хотим вступить в Комсомол. Мы с юношским максимализмом заявили, что не только в Комсомол, но и в партию впоследствии намерены проникнуть для достижения исключительно меркантильных целей. Все, мол, только ради этого и живут, и только прикидываются идейными. Такого издевательства даже самый рядовой комсомолец не смогут перенести. Так что проникнуть в данную организацию нам удалось только через год, когда мы для видимости исправились, ввиду стопроцентного плана, конечно. И получив необходимые для карьерного роста документы, занялись прежней подрывной деятельностью, походившей больше на забаву, чем на действие по убеждению. Тогда никто и предположить не мог, во что подобного рода забавы впоследствии выльются. Государственный корабль на всех парусах уверенно шел в исключительно правильном направлении. Никому даже в голову не приходило, что, оказывается, мы не мчимся, а стоим. По правде сказать, никакого стояния мы не наблюдали. Жажда новизны, как и во все времена юности, конечно, была, но это ничуть не умоляло радость от переживаний текущего момента. Очередной влюбленности, например, способной, казалось, развеять любой мрак. Да и мрака-то, собственно, никакого не было. Такими же упоительными были летние, осенние весенние вечера. также же ослепительно свели по весне сады, шумом и гамом гнездились на вершинах тополей вороные галки. Жизнь на минуту не прекращала своего головокружительного течения, в котором мы чувствовали себя полноценными участниками торжества.